Глава четырнадцатая Аквадий смотрел на происходящее с легкой ухмылкой на лице. А какой смысл ему чего-то бояться? Когда ты становишься архимагом воды, какой-то там портал не может напугать тебя, даже если он таких размеров. Потому он пребывал в полном спокойствии, тогда как люди вокруг него явно напряглись. Впрочем, портал над городом раскрылся действительно какой-то странный. Большой, сверкающий. И по каким-то причинам из него постоянно подтекала вода. Хотя в Кэде и понимал, что искусственный портал под водой сможет открыть далеко не каждый. Да и пропустить воду через пространственный переход крайне проблематично. Если она и будет проходить, то в совсем незначительных количествах. Совсем другое дело — порталы между мирами. За них отвечает сопряжение, и энергия берется из самого мира. Вот через них переправить воду куда проще. По крайней мере, сам Архимаг был в этом уверен. Он об этом читал в умных книжках. Потому эта вода еще ничего не значит, и от этого только хуже. Ведь подобных порталов он никогда в жизни не видел. И что от него ждать? Вдруг прямо сейчас на город обрушится огненный дождь? Или воздушное воинство верхом на драконах вырвется из портала и ударит по укреплениям, а затем переключится на магов в центре города? Вот это было бы совсем неприятно. Хотя Афкадий и понимал, что у местных нет воинства на драконах. Как минимум, не в больших количествах. Но старик не был дураком. «Дураку вообще архимагом никогда не стать». Потому если ты носишь такое звание, значит, ты уже обязательно как минимум умный. А то и гений, ведь архимагов во всем королевстве можно по пальцам пересчитать. Вот и Авкадий сразу стал подыскивать взглядом надежное укрытие на случай непредвиденных обстоятельств. Можно хоть сто раз быть в себе уверенным, обладать невероятным могуществом, но запасной план все равно должен быть. Единственное, отступать в портал не вариант. Как минимум потому, что заключенный Союзом Империи контракт был слишком сладок. А в кваде уже продумал, куда потратит полученное золото. Представил, что будет делать с обещанными ему рабынями. Даже в красках определил их внешность и формы. Он вообще привык продумывать все наперед. Потому для рабынь уже закуплена одежда, если эти ниточки одежды можно назвать. Ха! не сдержался Авквадий, когда после огромного кальмара из портала посыпались жалкие рыболюды. «Да ну! Не может быть так легко!» расхохотался он и ради приличия вместе с остальными запустил пару заклинаний в сторону врага. Для мага воды полчища рыболюдов — это как подарок. Разминка. Способ развлечения, не более. Зная себе, просто управляя потоками воды и рассекай всех желающих на части мощными струями. Все-таки они живут в воде, а это его стихия. Так что какое-то время улыбка не сходила с лица старика, и он, стоя на крыше здания, просто размахивал руками и уничтожал полчища тварей, получая от этого неописуемое удовольствие. Но в какой-то момент улыбка все же пропала с его лица. «Да ну!» — помотал он головой. Я, немного водички, промыл глаза. Вот только картинка от этого не поменялась, и видение оказалось суровой реальностью. А ведь стоило просто поднять голову и понять, какое количество воды начало выливаться из портала. И с каждой секундой ее становилось только больше. «Фух!» — радостно воскликнул один из рыцарей в толстых стальных доспехах. «Так же хорошо, что с нами настоящий архимаг воды! Да, господин Авкуани? Господин Авкуани, вы где?» «Я архимаг, а не дебил!» — Бубнил себе поднос старик, что прямо сейчас летел с крыши дома, чтобы поскорее добраться до расположенного в подвале портала. «А вот портальщики — дебилы!» — добавил он, понимая, что все эти порталы находятся в низине, и падающая с неба вода обязательно потечет именно туда. Фипче еще делал вид, что остается в сознании и даже пытался разговаривать со мной. Но я заранее подставил руки, и потому успел поймать его. Да уж, слабоват. Впрочем, он выстоял даже чуть дольше, чем мог. Последние минуты держался исключительно на силе воли, хотя энергия в организме подошла к концу, а залить еще больше я в него уже не мог. Увы, но бесконечно подзаряжать портальщика слишком опасно. Источник от этого может слишком сильно пострадать и придется потратить немало сил и времени на его восстановление. Он упал, а вот портал так и продолжил изрыгать сотни и тысячи тонн морской воды на головы мирцев. Это совсем не дождик и даже не водопад. Это плотный мощный поток, смывающий на своем пути каменные здания, проникающие в многочисленные подземные ходы и укрепления, расположенные под городом мирцы очень гордились тем, какие подземелья им удалось выстроить за это время здесь. Но вот, теперь даже гордиться нечем. Да проблема не в этом. Фипчей отправился смотреть сны и привести его в чувство прямо сейчас не могу даже я. Тогда как магия его еще работает и отключаться не собирается. Процесс запущен, и остановить его может лишь тот, кто запустил. Собственно, вот она проблема. Из портала с морского дна поднимается невероятное количество воды. На нам остается только смотреть и наслаждаться зрелищем. Хорошо, хоть близко к морю. И воде есть куда стекать. Но даже так она отточит землю, и тут уже образовалась речушка. «Это не речушка», — поправил меня Черномор. «И она тут еще до нас была». «Да? А как называется?» — удивился я. «Ты действительно не знаешь?» А что, должен? Ну, как бы северная двина. Название города тебе ни о чем не говорит, да? А, -а, -а, -а, -а хлопнул я себя по лбу. Я-то думаю, откуда такое название. Ладно, это все хорошо. А что нам делать-то? Там как бы портал, ведущий на морское дно. Может, пора его уже закрывать? Пора. С этим спорить не буду. Почесал я затылок. Ну так закрывай. невозмутимо пожал плечами Черномор. А вот с этим проблема. Но ничего, портал пропадет позже. Рано или поздно энергия в нем закончится, и тогда ему придется схлопнуться самостоятельно. Теоретически. «Позже это, когда вода до столицы дойдет, да?» — хохотнул Черномор. А вот я смеяться не стал. «Так ведь? Михаил, чего молчишь?» Последние несколько дней для Александра были чуть ли не самыми тяжелыми в его жизни. Хотя, почему чуть? Нет, он с уверенностью может заявить, что хуже еще не было. Каждый сантиметр этого проклятого леса приходилось вырывать у врага зубами. Сражение длиной в несколько дней не останавливалось ни на секунду, а противник, не жалея себя, постоянно пытался огрызаться. Даже сам лес, несмотря на присутствие сразу двух друидов, пытался уничтожить вторженцев. Каждое дерево, каждая травинка, каждый листик — все это могло таить в себе множество опасностей. То корешок выскочит из-под земли и схватит за ногу, то колючий куст вдруг ощетинится шипами и кинется на лежащего под ним снайпера. На каждом шагу Саню и его людей ждали самые невероятные опасности. Но, несмотря на это, они шли и шли вперед. Медленно, с нестерпимой болью и со страхом в глазах, они продолжали идти. Ведь это приказ. А приказы, как все знают, не обсуждаются. За эти дни Александру пришлось принять немало тяжелых решений. Ему приходилось рисковать своими людьми, понимая свою полную ответственность за их жизни. Ему приходилось и самому смотреть смерти в лицо причем далеко не один раз. Его резали, рубили, жгли магией, утягивали под землю, били молотом. Но каждый раз Саня вставал, усмехался и продолжал ожесточенно вгрызаться в ряды врага. Даже без разведданных можно было легко понять, что это один из важнейших рубежей обороны города. Потому Саня понимал, какая ответственность возложена на его плечи. И временами, когда появлялась минутная передышка, он даже недоумевал от того, что здесь нет Михаила. Ведь что еще может быть важнее, чем данный прорыв и уничтожение проклятого леса? Ведь именно здесь будет сделан первый шаг на пути к освобождению земли русской от поганых иномирцев. Да, с Булатовым здесь было бы проще. Причем ему даже не обязательно самому участвовать в сражении. Саня уже не раз задумывался об этом и осознал, насколько проще было бы ему просто выполнять приказы, а не думать самому сразу за двухтысячное войско. Да так пришлось прямо на ходу постоянно выдумывать всевозможные хитрости, создавать планы штурма, постоянно думать, думать, думать. И вот все эти трудности остались позади. Александр облегченно вздохнул и чуть не прослезился от радости. Ведь сколько врагов было уничтожено, а сколько просто сбежало? В этом лесу закрепилась могущественная армия, и Саня почти уверен, что у иномирцев теперь нет ни единого шанса устоять перед штурмом. Особенно когда по проложенной им его отрядам дороге выдвинутся основные силы. От леса не осталось ни следа. Гвардейцы сами вырубили его, получив разрешение от друидов. Этот лес подчинить практически невозможно. Он загрязнен темной энергией, и потому для двух пьяниц не представляет никакой ценности. Наоборот, они даже попросили помочь вычистить его, мол, в природе так будет намного лучше. И все это теперь позади. Битва окончена, важнейший рубеж преодолен. «Теперь впереди лишь городская стена, но это уже не проблема». И после того, через что пришлось пройти Александру. «Александр!» — воскликнул кто-то из бойцов. «Для меня великая честь служить под твоим командованием! Ты лучший командир!» «Что?» — удивился Саня и даже позабыл, о чем он до этого думал. «Вы правда так думаете?» «Да!» — ответом ему был нестройный хор тогда как Александр сразу прищурился и посмотрел на своих бойцов. А, я так понимаю, сказать это вам приказал Булатов?» «Да», — потупили взгляды солдаты. «Он сказал, что как только дойдем до стен, тебя надо похвалить». «Ладно, все равно спасибо», — усмехнулся цесаревич. «Даже приятно так. В любом случае, нам пора готовиться к штурму. Впереди нас ждет немало подвигов». Ведь именно мы находимся на самом острее атаки, Именно мы освободим Северодвинск. Тут же началась бурная подготовка. Саня стал раздавать многочисленные приказы. Подготовить лестницу, кошки, сформировать специальный штурмовой отряд из тех людей, которые с помощью своего удара или магии смогут забраться на стены как можно быстрее и удерживать участок до тех пор, пока остальные не подтянутся. Вскоре прогремел гром будто бы подтверждая слова Александра. Но все солдаты тут же посмотрели в небо, туда, где раскрылся огромный портал. Рации разом зашипели и по ним передали приказ к отступлению. «Не понял, «Не понял», — нахмурился Саня, глядя на то, как из портала посыпались рыболюды. «А что непонятного, командир? Булатов приказывает срочно отступать, причем всем. Он даже основное войско отводит». «В смысле основное?» «А мы какое в таком случае?» У Александра потихоньку начал дергаться глаз. Но пока еще только один. Но это пока. Ведь сейчас перед глазами у него пронеслись ярчайшие картинки воспоминаний недавних событий. Все те тяготы, которые ему и его бойцам пришлось выносить все это время. Риск, страх, боль. Слова Булатова, что без уничтожения этого леса без прорыва обороны врага никакого нападения на Северодвинск не получится, что это важнейшее направление, Ведь если у Сани не выйдет, значит все. И намерцы так и останутся сидеть в Северодвинске, затем отправятся занимать другие регионы. Империя падет, а за ней начнут погибать и другие страны. «Все зависит от тебя, Саня!» кричал Булатов прямо в лицо царевичу. «Нет». Все-таки оба глаза задергались. Причем с каждой минутой они дергались все сильнее. Затем разряды золотистой энергии стали пробегать по телу Сани. После чего мощный золотой луч ударил в небо, а окончательно растерявший последние крупицы самообладания Александр взревел не своим голосом и что из силы стал рубить мечом стену, вырезая каждым ударом из нее тонны камня. «Приказ выполнен», — проговорил один из бойцов в рацию. «У него нервный срыв». «Отлично!» — сухо ответили ему. «Выводите его оттуда и ждите дальнейших распоряжений!» «Булатов, падла!» — орал Александр, продолжая разрубать каменную стену. «Падла!» Дворец императора. Комната для срочных совещаний. «Булатов, падла!» — орал император. «Какого хрена он творит? Там ведь уже вся дома затопила! Он что, не видит?» «Воды слишком много! От города ничего не останется!» «И не только от города, Ваше Величество!» — замялся один из министров. «Там еще вокруг несколько деревень смыло!» Старик сразу посмотрел на карту и медленно поднял взгляд на бледного командующего сухопутных войск. «Только не говори мне, что...» «Вроде успели, Ваше Величество. По крайней мере, людей вывезли, а вот танки... танки смыло!» «Была-то впадла!» — опять взревел император. Ведь в этих деревнях базировались резервные силы на случай, если вдруг Михаил не справится с задачей и иномерцы перейдут в масштабное контрнаступление. «Теперь точно не перейдут. Но и танков в империи вдруг стало значительно меньше». «Покажите мне этого упыря!» — прохрипел старик и посмотрел на экран. Самолет-разведчик показал сначала отступающие силы Булатова, а затем приблизил изображение, и теперь на весь экран красовался сам граф. Он стоял на стене и с довольной улыбкой на лице наблюдал за получившимся хаосом, а по глазам прямо видно, что он явно ни о чем не жалеет. «Держите, Ваше Величество, выпейте!» Игнат протянул императору двухлитровую пивную кружку, и тот не стал отказываться просто сушил ее одним махом, вытер рукавом губы и даже слегка вздрогнул. «Ух, хорошо, очень хорошо!» Ему стало заметно легче, даже глаз перестал дергаться. «Это что за коньяк такой?» «Это валерьянка», — улыбнулся помощник. «Лучше?» «Лучше». Я все еще хочу свернуть шею Булатову, но сделать это в совершенно спокойном расположении духа. Нет, но зато ведь красиво. Это как минимум. Да, оно немного вышло из-под контроля, есть такое, с этим даже никто не спорит. Получилось немного не так, как планировали, но ведь так даже лучше. Враги, например, начали отступать. Правда, им это дается сложно, ведь всюду ревут потоки морской воды и их постоянно уносят в море или реку. Да и к порталам просто так не подобраться. Сейчас на их месте водовороты, в которые засасывает сотни рыболюдов каждую минуту. И на той стороне сейчас тоже довольно весело, уверен. Если учитывать, что порталы эти расположены во дворцах и на центральных площадях крупнейших иномирных городов. И почему все называют это катастрофой? Мне даже император зачем-то звонил. А потом стал слать сообщения с просьбами остановить этот хаос. И я понимаю их. Но что теперь сделать? Ладно, на самом деле есть один запасной план, но я категорически не хотел приводить его в исполнение. «Эх», — обреченно вздохнул я, и некоторое время не мог выдавить из себя эти слова. «Позвони нашим несчастным и скажи, что я дам им месяц отпуска» но в течение года, и то не более трех дней подряд. Изначально думал действительно месяц дать, но потом мне показалось, что это будет как-то слишком жирно. «Хорошо», — кивнул Черномор и позвонил сразу Джованни. «Да, да, месяц, не сразу, по три дня в течение года, да, нет, не вру, честное слово, да». Как я понял, что адресат получил послание? А тут все просто. Ведь уже спустя пять минут после звонка Черномора земля под ногами задрожала, стала вздыматься буграми, и прямо из каменного пола вылез Джованни. Врешь ведь!» — воскликнул он. «Нет, честное слово», — положил я руку на сердце. «Месяц, обещаю». «Да ну!» — удивился Джованни. «Чего он там говорит?» — послышались голоса откуда-то снизу. «Пошутил над нами опять! Сволочь такая, да?» «Я вас слышу!» — на всякий случай крикнул я, и голоса сразу стихли. «Месяц!» — задумчиво проговорил Джованни. «Месяц!» Он стал погружаться под землю, продолжая что-то бормотать себе под нос. «Мотивация! Мощная штука!» «Хорошая мотивация может возвысить ученика до уровня учителя, магистра до уровня архимага!» Архимаг, что может учудить, остается лишь догадываться. А в моем случае стоять на стене и смотреть на то, что он чудит. Земля снова вздрогнула, и спустя секунды весь город стал бугриться, вздыматься. Сама земная кора, казалось, пошла трещинами и волнами. Рельеф менялся в считанные мгновения прямо у нас на глазах. Целые пласты земли перемещались на сотни метров, менялись местами взлетали и падали вместе со зданиями. В какой-то момент словно гигантский червь стал ползать под городом, оставляя на своем пути лишь каменную крошку и растрескавшуюся землю. А когда все стихло, я на всякий случай присел, чтобы не упасть. И не зря. Прогремел гром, от которого барабанные перепонки тут же лопнули, да от ударной волны чуть не сдуло волосы на голове и в один миг русло реки совершенно изменилось, а вода хлынула в море по витеватым глубоким рвам. «Ну, понятно», — проговорила Мирабель, когда все звуки окончательно стихли. «Что понятно?» — не понял я. «Просто по-человечески утопить их тебе показалось мало. Ты решил отделить город с иномирцами и порталами и утопить его в море», — заключила она. «Ну, что ты?» «Ладно, каясь, такие мысли были, но я решил поступить иначе». На моем лице появился оскал. Ведь вода заполонила образовавшиеся выемки, и теперь мою задумку стало видно даже из космоса. «Все равно не понимаю», — нахмурилась Мира. «Просто отсюда плохо видно», — махнул я рукой и забрал замершу от удивления черномора планшет. А вот с высоты птичьего полета голубь парил под облаками и снимал город. И только с такого ракурса Мирабель смогла увидеть, что именно сотворили магии земли. Река теперь течет не по прямой, им пришлось хорошенько перекопать город, поменять местами кварталы и полностью перекроить рельеф, но зато теперь русло реки сооружено ровно в форме герба рода Балатовых. И ты говорил, что не собираешься забирать себе этот город, посмотрел на меня Черномор. Во-первых, не говорил, а предполагал, — поправил я его. А во-вторых, я это предполагал в то время, пока в моем графстве было место. Теперь с местом явно проблемы. Это все, конечно, хорошо. Мира отвлеклась от планшета и посмотрела на Северодвинск. Я полагаю, мы победили. Что? Как ты можешь такое говорить? — возмутился я. Видишь, вода уходит. Вижу. Видишь, сколько добра теперь лежит на земле и плавает в воде? Допустим, вижу. «Ну вот, это все надо собрать», — развел я руками. «А еще порталы видишь?» «Вижу». Теперь Мира заулыбалась. «Вот и все. Пусть войска срочно возвращаются в город. Мы идем навещать наших непрошенных гостей». Глаза мои сверкнули зелеными огоньками. «Мира, Клео, не желаете ли составить мне компанию?»